Я сел в пустой троллейбус и вдруг представил себе, что пятьсот клоунов можно рассадить легко в десяти троллейбусах. И вообразил, десять троллейбусов, украшенных разноцветными лампочками, воздушными шарами, флажками проносятся по бульвару. Клоуны в пестрых костюмах машут руками, смеются, что-то кричат. Из окон домов выставываются заспанные дети. «Клоуны!» поехали — «Поехали!» — кричат они.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 И мне понятно возбуждение детей и взрослых, которые, подходя ко мне за кулисами или и издали, заранее начинают смеяться. Помня свое разочарование в детстве, я стараюсь поддерживать репутацию клоунов и не остаюсь в долгу.